Антон Павлович Чехов «Из огняды да в полыне». У регента соборной церкви Градусова сидел адвокат колякин и, вертя в руках повестку от мирового на имя Градусова, говорил «Что не говорите, Досифей Петрович, а вы виноват. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том, С прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. да неправы, вы оскорбили моего клиента Деревяшкина. Ну, за что вы его оскорбили? Коль черт его оскорблял, — горячился Градусов, высокий старик с узким малообещающим лбом, густыми бровями и с бронзовой медалькой в петлицу. Я ему только мораль нравственную прочел, только... «Дураков нужно учить!» «Я же и дураков не учить-то, тогда от них прохода не будет!» «Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли!» «Вы, как заявляют он в своем прошении, публично тыкали на него, называли его слом мерзавцем и тому подобное, и даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием!» «Как же его не бить, ежедон того стоит!» «Не понимаю!» Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права. Я не имею права, ну, и уж это извините. Пойдите, кому другому рассказываете, А меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью По шее попросили, в моем хоре 10 лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Нежели он сердится, что я его и скоро прогнал, То сам же он виноват, я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, Который курс кончил. А я же ты дурак, невысокого ума, То ты сиди себе в уголку и молчи, Молчи, да слушай, как умные говорят. А он болван, бывало, как им нравится,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 Да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец Люфтеджел взорвали. Но мне что, это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо. Можешь и после обедня поговорить с я одним словом. Стало быть, вы и прежде его оскорбляли. Прежде он и не обижался. Чувствовал, что это для его же пользы, понимал. Знал, что старшим и благодетелем грех прикословить. А как в полицию в писаря поступил, ну и шабаш, зазнался, перестал понимать. Я, говорит, теперь не пепчий, а чиновник. На колеческого регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорит. Поменьше ты философию разводил, да почаще бы нос удирал. Так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственные, а убожество. И слушать не хочет. Да вот хотя взять этот случай. За что он на меня мировому подал? но ну, не хамусы, не хамывали отродье. Сижу я в трактире, самоплю его. И с нашим церковным старостой чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места. Гляжу и он. Сидит тут же. Со своими писарями пиво трескает. Фрак такой морду поднял, орет, руками размахивает, Прислушиваясь про холеру, говоря Но что вы с ним тут поделаете? философство Я, знаете, молчу, терплю, болтай, думаю, болтай, Язык без костей, вдруг на беду машина заиграла. Расчувствуй. Расчувствовал Зонхам, поднялся и говорит своим приятелям, Выпьем, говорит, за процветание. Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины, Положил свою единственную грудь. Выходите, враги, на одну руку, Кто со мной не согласен, того я и желаю видеть, И как стукнет кулаком по столу. Но тот тоже я не вытерпел. Подхожу к нему и говорю деликатно, Послушай, Осип, Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь То лучше помолчи не рассуждай Образованный человек может умствовать А ты смеешь Ты тля пепел Я ему слово, а мне десять Пошло и пошло, я ему, конечно, на пользу А он по глупости обиделся Вот и подал мировому на вздохнул Калякин. «Хлоп! Из-за каких-нибудь пустяков и черт знает, что вышло! Человек в семье неуважаемый, а тут суд, а тут разговоры, перетоки, арест! Покончить от дела нужно, Досифей Петрович! Есть у вас один вышед, на который соглашается и деревяшки. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в шесть часов, когда собирается там и писаря, и актеры и прочая публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы <связь> согласитесь, господин Троевич. Говорю как другу. Вы оскорбили деревяшки насрамили его, а главное, заподозрили его похвальные чувства и даже профанировали эти чувства. В наше время, знаете, нельзя. Надо поосторожно. Вашим словам придан оттенок, такие как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того. Сейчас без четверти шесть. Угодно вам идти со мной?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 «Извините, беру свои слова назад» и прочее тому подобное. Придя в трактир, Градусов и колякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские, писаря. В общем, вся шваль, имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пить. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый, неопределенного возраста, бритый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 Очень умным человеком. Увидев входящего регента, он приподнялся и как кот пошевелил сами. Сборище, по-видимому, предуведомлено было о том, что будет публичное покаяние, и уши. «Вот э -э, господин Градусов согласен», — сказал Калягин, входя. Эгент кое с кем поздоровался, громко высморкался, покраснел и подошел к Деревяшкину. «Взвись, э, — сбормотал он, не глядя на него и прячь в карман платок, — при всем обществе беру свои слова назад. «Извиняю!» — пробасил Деревяшкин победоносно взглянув на всю публику, — «все!» я... Удовлетворен, господин адвокат, прошу прекратить мое дело. Я извиняюсь, продолжал Градусов. Извините, не люблю неудовольствий хоть чтоб я тебе выговорил, изволь буду. хоть чтоб я тебя за умного почитал, изволь. Мне, фу, наплевать.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 Мне некогда по судам шляться. Век не судился, судиться не буду тебе. Не советую вам, то есть. Конечно. Не желаете выпить для сантисфантинского миру? И выпить можно. Только ты, братосик, свинья. Это я не то что ругаюсь. Я так, пример Свинья, брат. Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее, а? И ты смеешь на благодетели жалобу подавать. Рыло ты, рыло! И тебе не стыдно, господа посетители, и ему не стыдно. позвольте это опять выходит ругательство. Какое ругательство? Я тебе только говорю, наставляю, помирился и последний раз говорю. Я ругаться и не думаю. Стану я с тобой хе -хе, с лешим, связываться После того, как ты на своего благодетеля жалобу подал Да ну тебе к черту! И говорить с тобой не желаю А если я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал Так ты и есть свинья Вместо того, что за благодетеля вечно Богу молить Что он тебя 10 лет кормил Да но там выучил Ты жалобу глупую подаешь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 «Да я б его на вашем месте во строге сгноил!» «И потом... Чего вы сердитесь? Ведь я извинялся!» «Чего же вам от меня еще нужно?» «Не понимаю! Господа посетители, вы будьте свидетелями! Я извинялся!» «А извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен!» «Вы сами дурак!» — прохлепел Осип и в негодовании ударил себя по груди. «Я дурак?» «Я и и ты можешь мне это говорить!» Градусов побагровел и затрясся. «И ты осмелился!» «Наш тебе!» «И кроме того, что я тебе под лицу сейчас оплюху дал, я еще на тебя мировому подам! Я покажу тебе, как оскорблять!» «О, Господи! Господа, будьте свидетелями!» Что же вы-то стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите, жалу не получаете. А как за порядком смотреть, так не ваше дело, а? Вы думаете, что и на вас, и суда нет? градусов Радусов подошел околотошный, и началась история. Через неделю Градусов стоял перед мировым судьелой и судился за оскорбление Деревяшкина, адвоката, И надзирателя При исполнении последним Своих служебных обязанностей. Сначала он не понимал, Истец он или обвиняем. Потом же когда мировой Приговорил его по совокупности К двухмесячному аресту, То он горько улыбнулся и проворчал. «Меня оскорбили...»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 Ничего, цепь я так Насчет Хаппензегэльзен Вы думаете, как вы в золотой цепи Так на вас и суда нет Не беспокойтесь, выведу на чистую воду Закипело дело об оскорблении судьи Но вступился соборный протеерей И дело кое-как замяк Перенося свое дело в съезд, Градусов был убежден, что не только его оправдали, но даже Осипа посадят во строк. Так он думал и во время самого разбирательства. Стоя перед судьями, он вел себя миролюбиво, сдержанно, не говоря лишних слов. Раз только, когда председатель предложил ему сесть, он обиделся и сказал, «Если в законах написано, чтобы регент рядом...»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 Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезд. В настоящее время он судится за оскорбление съезда и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват. Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытые имя злоупотребление ничего с этим дураком не поделаешь говорит соборный настоятель безнадежно помахивая рукой